А если пропадет снятый фильм, ущерб окажется не в пример печальнее. Я понимаю, для помещения со снятой пленкой у меня выделен особый караульный. Ушки на макушке, Михаил, не расхолаживайтесь. Может быть, все и обойдется, но чует мое сердце, нас в покое не оставят. Еще в Нью-Йорке, когда нагружали повозки, возле них крутился какой-то подозрительный типчик. Все пытался вынюхивать и расспрашивать. «Голову даю на отсечение, это одна из ищаек синдиката». «Следует ждать любой пакости. Как там у вас, кстати, с этой, как ее, с агентурой?» — подхватил Бестужев. «Расписание поездов, идущих со стороны Нью-Йорка, я выучил на зубок. Если они и нагрянут, то непременно поездом, я так прикидываю. Вряд ли станут подобно нам тащиться в повозках. К чему? Никакого громоздкого багажа у них не будет. Я заагентурил с дюжину местных мальчишек, с рованцов уличных» из немецких семей в этих краях обитает немало немцев и мне было легко договариваться мальчишки босс им такие поручения нравятся сами по себе а если еще вдобавок платят деньги я им как следует растолковал кого следует считать подозрительными компании мужчин путешествующих вместе одетых достаточно просто ничуть не похожих на людей из общества наш противник я полагаю будет выглядеть именно так мы это обсуждали в общем мальчишек я разбил на несколько смен так чтобы любой пришедший поезд оказался под наблюдением. В случае чего они пораспросят тех извозчиков, что постоянно выезжают к поездам, до железнодорожной станции три мили, он уже малость понаторел в здешних местах, дорога делает большой изгиб, да и извозчики не склонны скакать галопом. Если напрямик через лесок и холмы пуститься бегом, что это для проворного мальчишки? Путь менее чем в милю длиной. Мы будем знать заранее и успеем приготовиться к встрече. «Неплохо. Единственное, что меня самую чуточку беспокоит, — соседний город», — признался Бестужев. «Большой по здешним меркам город с населением тысяч в десять. Мальчишки говорят, там найдется немало темных людишек, которых человек опытный сможет быстро разыскать и нанять для какой-нибудь не особенно сложной и серьезной уголовщины. Здесь-то таких, пожалуй, и не найдешь. Очень уж патриархальное местечко. До города десять миль». Если нанятые там головорезы сядут на коней, я устроил и наблюдение за дорогой, но пешком коня не обгонишь. Голдман задумался, пожевал губами. «Ну, это уж вы как-то чересчур. Арава головорезов верхом на конях врывается в тихий городишко. Это слишком уж кинематографично. И в конце концов не на западе, там поговаривают такое еще кое-где в ходу». Те из синдиката предпочитают менее романтичные приемчики. «Значит, мне снять наблюдателей за дорогой?» э, пожалуй, оставьте. Если они не обходятся слишком дорого...» «Ну что вы, босс?» «Тогда оставляйте и этих», — решительно распорядился Голдман. «Лишняя предосторожность не помешает, если она обходится недорого». «Я рассчитываю здесь снять шесть фильмов. Это выйдет неплохой капиталец, так что следует исключить всякие случайности». — Нюхом, чую, — вырвалось у него, — не оставят эти акулы нас в покое. — Встретим, — спокойно сказал Бестужев. — Хорошо вам говорить, — сварливо протянул Голдман. — Не вы ведь свои денежки вкладываете во все это. — А знаете, сколько расходов? Приходится платить даже за... Он глянул поверх плеча Бестужева, поднял брови. Лицо выразило явное удивление. На всякий случай, держа руку поблизости от кобуры, Бестужев оглянулся и не усмотрел ничего угрожающего. А вот удивиться было из чего. У их столика стоял запыхавшийся мэйер, едва переводивший дыхание. Сколько Бестужев его знал, мэйер не то что бегать, а ходить-то быстро не особенно любил. «Синдикат?» — нахмурился Голдман. «Э? А, нет, при чем тут синдикат?» — мэйер похлопал Бестужеву по плечу. «Михаил, я вас умоляю, подождите у стойки. Нам с Сэмюэлем нужно поговорить». Пожав плечами, без тужив подхватил недопитую кружку и отошел к стойке. Хозяин барин, он подобно Голдману был удивлен не на шутку. Мейер, для которого обычно подвигом считалось произнести более пяти слов подряд, плюхнулся на стул, склонился к партнеру и что-то форменным образом затараторил, именно так, обрушил целый поток слов. Похоже, в них содержалось мало приятного для Голдмана. Тот хмурился. Поджимал губы, явно пытался что-то возражать, но малоразговорчивый обычный мэр прям-таки напирал, не слушая никаких прикословий, яростно жестикулировал, яростно шептал, совершенно не несвойственной ему экспрессией, чуть ли не за галстук хватал. Наконец Голдман встал, сделал энергичный жест. «Пойдемте, Михаил». «Я умываю руки!» — вскрикнул мэр. «Я сто раз говорил!»